11. Ян прислонился к зверю, уперся ладонями в шершавую точно древесная кора кожу, оглядел громадные бивни, крутый изогнутый хобот, искусный таксидермист увековечил слона в позе то ли воинственной, то ли радостной. Любопытно. Какие не менее странные существа, с каких неведомых планет, станут однажды разглядывать этого выходца с Земли? «Много еще зверя ты послал сверхправителям?» — спросил он Руперта. «По крайней мере, пятьдесят штук. Но этот, конечно, самый крупный. Великолепный, правда?» то была в основном мелкота, бабочки, змеи, мартышки и прочее в том же роде. Хотя нет, в прошлом году я им отправил бегемота». Ян невесело усмехнулся. «Страшноватая мысль, но я подозреваю, что в их коллекции уже имеется живописная компания чучел Homo sapiens. — Интересно, кто удостоился сей чести? — Наверное, ты прав, — преспокойно отозвался Руперт. — Это несложно устроить через больницы. — А вдруг бы нашелся желающий на роль живого экспоната? — задумчиво продолжал Ян. — Разумеется, при условии, что потом его вернут домой. Руперт засмеялся, но не без сочувствия. «Ты что же, вызываешься добровольцем? Передать Рошавераку?» Минуту-другую я набдумывал это почти всерьез. Потом покачал головой. «Нет, не надо. Я просто думал вслух. Они наверняка мне откажут. Кстати, ты часто видишь Рошаверака?» «Он у меня был месяца полтора назад. Ему как раз...» Попалась книга, за которой я давно охотился. Очень мило с его стороны. Ян медленно обошел кругом чучело великана, поражаясь мастерству, с каким навсегда остановлен этот миг могучего порыва. «Понял ты, наконец, чего он ищет?» — спросил Ян. «Право же, это плохо сочетается». В науке сверхправители достигли таких высот, а интересуются сверхъестественным. Руперт подозрительно покосился на зятя. Уж не насмехается ли тот над его увлечением? По-моему, Рашеверак это объясняет вполне правдоподобно. Его, как антрополога, занимают любые стороны нашей культуры. Не забудь... Им спешить незачем. Они могут вникать в любую мелочь. Нашим ученым целой жизни не хватит на такие исследования. Вот рашевирак перечитал всю мою библиотеку, и едва ли ему это стоило особого труда. Может быть, это и есть объяснение, но Яна оно не убедило. Порой он подумывал доверить Руперту свою тайну, но мешала прирожденная осторожность. При новой встрече с другом Рашевераком Руперт, пожалуй, проболтается. Чересчур велик будет соблазн. «Между прочим, ты сильно ошибаешься, если думаешь, что это такой уж большой экспонат», — неожиданно сказал Руперт. «Посмотрел бы, над чем работает Салливен». Он взялся изготовить двух самых больших тварей — спермацетового кита и гигантского спрута. И в схватке не на жизнь, а на смерть? Вот это да!» Ян молчал. В мозгу вспыхнула дикая, невероятная мысль. Нельзя же думать о таком серьезно. И однако, как раз потому, что это так дерзко, «Вдруг да получится!» «Что с тобой?» — встревожился Руперт. «Стало дурно от жары?» Я напомнился. «Нет, ничего», — сказал он. «Я только хотел понять, как же сверхправители подберут такую игрушку?» «Ну, просто какой-нибудь их грузовой корабль спустится, откроет люк и втянет эту махину внутрь». «Так я и думал», — сказал Ян. Это было похоже на рубку космического корабля. По стенам сплошь измерительные приборы, какие-то инструменты и ни одного окна, только большой экран перед креслом пилота. Судно могло взять шестерых пассажиров, но сейчас Ян был единственный. Он неотрывно смотрел на экран, ловил каждую подробность, проходящего перед глазами удивительного, неведомого мира. Да, столь же неведомого, как все, что он, быть может, повстречает за россыпью звезд, если удастся его сумасшедшая затея. Сейчас он вступает во владение чудовищ, что пожирают друг друга во мраке, непотревоженным с начала времен, Тысячи лет люди плавают над этим царством тьмы. Оно лежит не глубже, чем в километре под килем корабля. А меж тем до нынешнего столетия человек знал о нем меньше, чем о видимой стороне Луны. С поверхности океана пилот опускался к еще неизведанным глубинам южной впадины Тихого океана. Ян знал. Он ориентируется по незримым координатам, прочерченным звуковыми волнами, расставленных на дне океана маяков. Но пока одно еще так далеко от них, как земные равнины, отплывущих в небе облаков. Видно было очень мало. Локаторы подводной лодки понапрасну шарили вокруг. Наверное, волнение, поднятое двигателями, Распугала рыбу помельче. Из любопытства подойдет близко разве что какая-нибудь громадина, вовсе не ведающая страха. Маленькая кабина содрогалась от скрытой в ней мощи, от мощи, способной выдержать безмерную тяжесть водной толщи над головой Яна, создать и хранить пузырек света и воздуха, в котором могут существовать люди. «Если эта мощь откажет, — подумал Ян, — они станут пленниками металлического гроба, зарытого глубоко выл на дне океана». «Пора определиться», — сказал пилот. Он пробежал пальцами по переключателям, двигатели умолкли, подводная лодка мягко замедлила ход и, наконец, замерла. Она парила в равновесии, словно воздушный шар в небе. Гидролокатор мигом установил, где они находятся. «Сейчас опять включим моторы, только сперва послушаем, нет ли чего интересного», — заметил пилот. Из динамика в тишину маленькой кабины хлынул низкий ровный гул. Ян не мог различить отдельных звуков. Все они сливались в сплошной однообразный шум. Ян знал, Это разом подают голос мириады морских тварей. Будто он оказался в сердце лесной чащи, где кишмя кишит жизнь, только в лесном хоре он распознал бы хоть чьи-то голоса, а здесь, в сложной звуковой ткани, не ухватишь ни единой ниточки. Все чуждо, незнакомо, никогда ничего похожего он не слышал. Прямо волосы дыбом встают». А ведь это все тут же на его яна родной планете. Дикий вопль прорезал зыблющуюся толщу шума, как молния, грозовую тучу, быстро перешел в надрывающее душу рыдание, в отчаянный, понемногу затихающий вой и замер. А через минуту где-то дальше отозвался еще один, и следом понеслась пронзительная, визгливая разноголосица, будто сорвался с цепи сам ад. Пилот поспешил приглушить звук. — Господи, это еще что? — выдохнул Ян. — Жуть, а? — Это киты. Идут косяком километрах в десяти от нас. Я знал, что они где-то недалеко. Подумал, может, «Захочешь послушать?» Яна пробрала дрожь. «А я-то думал, в море тишина. Отчего они так орут?» «Наверно, беседуют друг с дружкой. Салливен тебе все объяснит. Мне плохо верится, но, говорят, у него есть вроде как знакомые киты. Он их узнает по голосу «Э-э, да у нас гость!» На экране появилась какая-то рыбина с громадной немыслимой пастью. Видно, и сама большущая. Впрочем, Ян уже знает о размерах, по изображению судить трудно. Откуда-то из-под жабр у рыбины свисает длинный ус, На конце его расширение наподобие колокола. «Сейчас мы видим в инфракрасном свете», — сказал пилот. «Попробуем» обычную картинку. Рыбина исчезла бесследно. Осталась одна лишь яркая, фосфорически светящаяся висюлька. Затем вдоль туловища вспыхнули огненные точки, и странное создание мелькнуло перед глазами все целиком. Это морской черт, а светится у него приманка, завлекает всякую рыбешку. Фантастика, верно? «Одного не пойму, отчего на эту удочку не идет большая рыба и сама его не слопает. Только не до вечера же нам ждать. Сейчас я включу двигатели, и он удерет». Кабина опять задрожала. Лодка скользнула вперед. Большая светящаяся рыбина разом вспыхнула всеми огнями, неистовым сигналом тревоги, и точно метеор, умчалась в непроглядную бездну. Еще двадцать минут медленного погружения и невидимые пальцы локатора нащупали первые приметы океанского дна. Далеко внизу под лодкой проходила гряда невысоких, на удивление мягко очерченных округлых холмов. Если когда-то были у них выступы и неровности, их давно сгладил непрестанный дождь, падающей с водных высей. Даже здесь, посреди Тихого океана, вдали от огромных устьев рек, что постепенно смывают почву материков, никогда не прекращается этот дождь. Его рождают иссеченные бурями склоны Ант и тела миллиардов погибших существ и пыль метеоритов, что веками скитались в космосе и, наконец, обрели покой. Здесь, во мраке вечной ночи, слой за слоем закладывается основа будущих материков. Холмы остались позади. По карте Ян видел это пограничная стража просторной равнины, которая раскинулась на такой глубине, что ее не достигал луч локатора. Лодка продолжала плавно спускаться. На экране понемногу вырисовывалась новая картина. Глядя под непривычным углом зрения, Ян не сразу разобрал, что это такое. Потом понял — они приближаются к подводной горе, стоящей со скрытой далеко внизу равнины. Изображение стало отчетливей. На близком расстоянии локаторы работали лучше, и стало видно ясно почти как при обычном свете. Ян различал мелкие подробности. Видел, как среди скал преследуют друг друга странные рыбы. Вот из почти незаметной расщелины медленно выплыла зловещего вида тварь с разинутой пастью. Молниеносно, неуловимо для глаза, метнулось длинное щупальце и увлекло отчаянно бьющуюся рыбу навстречу гибели. «Почти пришли!» — сказал пилот. — Через минуту увидишь лабораторию. Лодка медленно шла под скалистым отрогом, выступающему у подножия горы. Взгляд уже открывалась равнина. До океанского дна осталось каких-нибудь несколько сот метров, — прикинул Ян. И увидел примерно в километре впереди скопище шаров поставленных на треножники и соединенных между собой трубчатыми переходами. Все это с виду очень напоминало резервуары химического завода и в самом деле построено было по тому же принципу. Разница лишь та, что здесь надо было выдержать давление не изнутри, но извне. — А это что? — ахнул Ян. Дрожащим пальцем он показал на ближайший шар. Причудливые разводы, покрывающие шар, оказались сплетением гигантских щупалец. Лодка подошла ближе, и стало видно, что щупальца ведут к большому мясистому мешку. С него смотрят в упор громадные глаза. «Это, наверное, Люцифер», — невозмутимо сказал пилот. Опять его кто-то подкармливает. Он щелкнул переключателем и склонился над приборной доской. С-2 вызывает лабораторию. Я подхожу. Может, отгоните своего любимчика? Ему тотчас ответили. Лаборатория к С-2. Ладно, швартуйтесь. Люция сам уступит дорогу. На экране ширилась округлая металлическая стена. Перед Яном в последний раз мелькнула громадная, усеянная присосками щупальца и дернулась прочь от лодки. Раздался глухой удар металла о металл, потом негромкий скрежет, царапанье Это рычаги захвата нащупывали контакты на гладком яйцеобразном корпусе лодки. Через несколько минут ее притянуло вплотную к стене станции, металлические руки сомкнулись, прошли вдоль корпуса лодки и повернули огромный полый винт. Вспыхнул сигнал «Давление уравнено», люки отворились. Доступ в глубоководную лабораторию номер один, наконец, открыт. Ян застал в тесном, неведающем порядка помещении. Оно, видимо, было сразу и кабинетом, и мастерской, и лабораторией. Салливин заглядывал через микроскоп внутрь чего-то вроде маленькой бомбы. Вероятно, в этой капсуле, под привычным для себя давлением во многие тонны на квадратный сантиметр, беззаботно плавал какой-нибудь житель океанских глубин. Ну — промолвил Салливин, с трудом отрываясь от микроскопа, — как поживает Руперт и чем мы можем вам служить? — Руперт процветает, — ответил Ян, — Шлёт вам привет и наилучшие пожелания и передает, что рад бы вас навестить, да только у него клаустрофобия. «Ну, тогда, конечно, ему тут было бы неуютно. Ведь над нами пять километров воды. Кстати, а вас это не беспокоит?» Ян пожал плечами. «Это же все равно, как лететь на стратолайнере, если что-то пойдет наперекосяк, конец, и там и тут один». Здравая мысль. Но странно, только очень немногие так рассуждают. Салливен подкрутил что-то в микроскопе, потом, испытывающий, глянул на Яна. «Рад буду показать вам лабораторию», — сказал он. «Но, признаться, я удивился, когда Руперт передал вашу просьбу. Человек, думаю, в мечтах витает среди звезд. Откуда у него вдруг интерес к нашим делам? Может, вы ошиблись дверью?» Он необидно усмехнулся. Признаться, никогда не понимал, чего ради всех вас тянет в небеса. Пройдут столетия, пока мы разберемся тут в океанах, все нанесем на карты и разложим по полочкам. Ян перевел дух. Хорошо, что Салливен начал первым. Это облегчает задачу. Хоть их теолог и сострил насчет не той двери, между ними много общего». Не так уж трудно будет перекинуть мостик, заручиться сочувствием и помощью Салливена. Это человек с воображением, иначе он не дерзнул бы вторгнуться в подводное царство. Однако Ян знал, надо быть осторожнее, ведь просьба его прозвучит по меньшей мере необычно. Одно придавало ему уверенности — «Даже если Салливен откажется помочь, он, безусловно, не выдаст тайну Яна. А здесь, в мирном кабинетике на дне Тихого океана, едва ли есть опасность, что сверхправители, сколь невелики их неведомые силы и возможности, сумеют подслушать этот разговор». «Профессор Салливен», — начал Ян, «вот вы...» «Стремитесь изучить океан, а, допустим, сверхправители не дают вам даже подходить к нему. Что бы вы почувствовали?» «Уж, конечно, был бы зол, как черт!» «Не сомневаюсь, но, предположим, в один прекрасный день вам подвернулась возможность без их ведома добиться своего. Как вы поступите? Воспользуетесь случаем?» «Конечно!» — без запинки ответил Салливин. «А рассуждать буду потом». «Клюет!» — подумал Ян. «Теперь ему обратного хода нет, разве что он побоится сверхправителей. Только вряд ли этот Салливин чего-нибудь боится». Ян наклонился к нему над заваленным всякой всячиной столом и приготовился изложить свою просьбу. Профессор Салливен был отнюдь не дурак. Ян еще и рта не успел раскрыть, а на губах Салливена заиграла насмешливая улыбка. — Так вот, что вы затеяли, — медленно произнес он. Очень, — Очень-очень любопытно. Нус, теперь объясните, с чего вы взяли, что я вам помогу.